Глава 34. В своей жизни Каин Накент убил как минимум двоих. Одного еще будучи лейтенантом ВКФ, а второго капитаном. Но его врагами были пираты. Они летали на своих самолетах и тоже хотели убить его при первой же возможности. Еще двое им подбитых успели катапультироваться и их подобрали по крайней мере живыми. И потом, это две большие разницы, убить вражеского пилота, раздолбав его истребитель из своих пушек, или, как в самом первом случае, ракетой. И совсем другое, собственной рукой всадить осколок бутылки, в простонародье розочку, в живот. Собственно говоря, это и есть настоящее убийство, ибо совершено во имя банальной мести, да еще при отягчающих обстоятельствах. А то, что было раньше, работа, за которую платят и более того. Исполнение служебного долга перед государством и обществом – почти богоугодное дело. Вот в драке совсем другие ощущения. Если в случае с пиратами все воспринимается как игра, и ты испытываешь ни с чем не сравнимый восторг, то в личном убийстве это настоящий шок, от которого отнимаются ноги, руки, в животе крутит, с перебоями бьется сердце. И вот-вот кончишь, разве что без эрекции. В общем, полное расстройство чувств, как физических, так и душевных. «Я его замочил. Я его замочил», – шептал Иннокент, не веря в случившееся и не желая верить. Ведь если это и впрямь произошло, то это ставит на всей его жизни жирный крест. «Да, ты его замочил», – подтвердил бес, все еще поддерживающий Каина, чтобы тот не упал на своих заплетающихся ногах. Пилоты уходили от места происшествия, петляя по кривым улочкам. «За что, кстати?» «Это он меня подставил своей наркотой, из-за которой мне пришлось уйти со службы». «Круто!» «Стойте!» Резко остановился Иннокент. «В чем дело?» «Куда вы меня тащите?» «На корабль, естественно. Тебя же здесь повяжут нахрен!» «Или ты решил сдаться?» «Черта с два, да еще из-за такого урода!» «Но и на корабль мне тоже нельзя!» «С чего бы вдруг?» С того, что вскоре снимут мои отпечатки и проверят по базе данных. И как же я умудрился, а?» Сокрушенно покачал головой Каин, разглядывая свои руки. Действительно все еще окровавленные, и начал их обтирать об себя. Но кровь уже высохла и создавала пренеприятнейшие ощущения липучести. «Ничего не помню». «Ты прав», – кивнул бес, уловив первоначальную мысль Инакента. «На корабль тебе нельзя». Оттуда копом тебя сдернуть легче легкого, когда узнают, кто ты. Защищать тебя никто не станет. — Да, парень, залетел ты, — посочувствовал Акула. — Тебе бы в вмексишь. Место довольно припоганное, но оттуда, я слышал, прес. Э, никого не выдают. Но, увы, ради тебя такой крюк на самый край человеческого домена никто делать не станет. — Я знаю. Поэтому останусь здесь. «Вас лишь прошу узнать, что случилось с этим уродом, которого я пырнул. Действительно ли я замочил его, или он все же выжил? Инфу скиньте на мой ящик, договорились?» «Без проблем». «Вот, возьми». Выудил ворох банкнот без и отдал инокенту. «На первое время хватит». Остальные пилоты также пошарили по карманам. И выудили мятые банкноты, после чего... После чего всучили все попавшему в беду товарищу. «Спасибо». «Что делать дальше будешь?» — спросил прихлоп. «Отсижусь где-нибудь, а там видно будет». «Все зависит от того, действительно ли я его замочил, или он все же оклемается». «Понятно». «Ну, бывай, ригель!» — вздохнул акула. «Не делай больше глупостей». «Постараюсь». Пилоты, попрощавшись, продолжили свой путь. Иннокен же юркнул в темную нишу, радуясь, что быстро темнеет и затеряться не так сложно, как при свете дня.